Семнадцатая глава Разувшийся, закатав штаны повыше колен, Коста мыл руки в набегающих пенистых волнах. Несколько раз, нервно сжав и разжав их, он щедро зачерпнул горсть крупного песка и принялся оттирать что-то, видимое только ему. — Противно. — Услышав чирканье спички, пожаловался он, не поворачиваясь. — Хуже собаки, бешеный. — А вот Беня молча встал рядом невидящими глазами глядя в морскую дали, пуская клубы табачного дыма. «Не винись», — наконец сказал он. «Мы поменяли палачество на время и, может быть, жизни. Столько имен, а? И что теперь с ними делать? Скажи, режиссер!» «Не знаю», — столкую отозвался тот. «Не знаю. Если верить классикам...» то мы должны посвятить себя борьбе со злом. Но он замолчал, кусая нижнюю губу. Но мне таки не хочется класть на алтарь, чего бы то ни было, свою молодую жизнь. С едкой серьезностью ответил канцельсон. Таки да, согласился Коста грустно. Но и оставлять... Надо думать, что трое не самых глупых мужчин найдут таки выход из ситуации. Подошедшая на поговорить, София храбрилась и старательно улыбалась. Но бледная, будто выцвесшая лицо южанки, будто говорила само за себя. Да, по трофеям... Как? Мы с Костой поговорили, и я решила, что нам эти деньги лягут таки поперёк совести, и это таки не упрёк. Нет. Задумавшись на мгновение, ответил Бенни. Слишком много крови на этих деньгах. И хотя за моих соплеменников говорят всякое, и иногда не без оснований, мы таки разные. Девятнадцать тысяч — это не те деньги, от которых можно благородно отказаться, медленно сказал Сергей. Но здесь Бенни самую множечко прав. Такие деньги не принесут в семью никакого счастья, помимо горя. Фонд. Сдается мне, что мы не в последний раз собираемся за все хорошее, помимо всего плохого. Война себя кормит, да? Задумчиво хмыкнул София. А вот здесь мы, пожалуй, и согласимся. Да, Коста? Выпрямившись, Грек долго молчал и, наконец, кивнул. «Полезное дело сделали», — веско сказал он. «Полезное, но...» «Ай!» — Бенни махнул рукой и отчаянно задымил, будто пытаясь укрыться за табачным дымом. «Не потянем», — с тоской сказал Жук. «Столько причастных! Бандочка вроде и маленькая, но сколько народу с нее кормилось! Кто прямо, кто и косвенно! Последних и вовсе... А заказчики... Особенно те, которым юных совсем девочек. Некоторые так далеко и высоко, что не достанем. Даже если... Он зачеркал спичкой, трясущимися руками, ломая одну за одной. Как Бенни сказал. На алтарь. Да все равно не достанем. Мало нас просто. А, скинулась было Софья, но тут же потухла. Да... Решительные люди есть, и многие смогли бы не хуже. Но вот смолчать потом? Удержать в себе? Не могу вот так вот ни за кого поручиться. В темную? Предложил Коста неуверенно. Использовать фонд? Может, нанять кого? В темную? Сергей задумался, забыв отлеющих пальцев папироси. Мало нас, но... «Надёжных?» «А знаете...» — он обвёл товарищей хищным взглядом. «А почему бы и не да? Мы запнулись о новых товарищах или наёмниках через посредство фонда и забыли о таком мобилизационном ресурсе, как граждане Одессы. Гектограф!» В глазах Косты начал разгораться огонёк понимания, и потухлое было лицо засветилось внутренним светом. Бенни, чуть нахмурившись, смотрел на них без толики понимания в темных глазах, полуприкрытых тяжелыми набрякшими веками. «Листовки», — выдохнула София. «И нужным людям, так?» «Да», — выдохнул жук вместе с табачным дымом. «Богом клянусь, не приведет к нам». Желатиновый достался по совершеннейшей случайности, как трофей. Ни свидетелей, ни полслова потом. Укрыл в на надежном месте на всякий случай. И вот он настал. Все, все есть. Чернила, желатин, даже бумага. позиция конечно, придется, добавил он для порядка. Но пожатие плеч и жук, опустошенный морально, на некоторое время самоустранился от обсуждения проблемы, присев на песок и поглядывая на заходящее в море солнце. «Я так полагаю...» Медленно начал Косто, почесав кончик носа. Работать лучше всего через почту. Банально, но зачем выдумывать то, что и так уже имеется. Сотни писем, я думаю, с запасом будет. Пострадавшим, добавила София. Пострадавшим, добавила София. Но не все. не всю кипу. Им же стопка больше мужского кулака. Краткая выжимка, да? С доказательствами и прочим, но не вовсе уж подробно. «Самым крикливым», — добавил негромко Бенни, подняв для наглядности корявый желтоватая от табака палец. «Они вообще всем. Такие нужны, чтобы не в горе замкнулись, а на люди выплеснулись, и чтоб поширше, погромче». «Да», — согласилась София, — «их есть у меня». «Но с десяток образцов нужно полностью сделать», — добавил вяло Сергей. «Полиции и журналистам?» — подхватил Коста. «Ага, и не только нашим», — отозвался Жук, прикрывая глаза не отошедшие еще от сока Беладонны. «Ниточки тянутся далеко, сами записывали. До Южной Америки мы не достучимся, а вот франции и Гренция вполне реальны». ты это...» Коста скептически поморщился. Славенько, как по мне. Хоть как-то не согласилась с ним супруга. Сами их не достанем, а так, если не расследование с арестом, то хоть репутацию подмочим и деятельность осложним. Да не двум-трем, а почти что всем. С такой позиции таки да, согласился Коста. Осталось только придумать операцию прикрытия, добавил Жук. Ну... — нерешительно сказал Косты, приглянувшись с женой. — Мы с Софией до Турции дойдем мы засветимся в нужных местах Константинополя. — Это понятно, — выдохнул дымом Сергей. — Но мало. Не алиби — это, само собой, а прикрытие. — Увести в сторону. — Свалить вино? — наморщил Бенни лоб. — Это не безинтересно, но самое чуточку попахивает серой. — Не свалить... Сергей повернулся к нему, слегка раздраженный непониманием товарищей. «Отвлечь! Не конкретные люди, а так, заведомо ложный след для полиции!» «А, -а, -а и на кого?» Жук пожал плечами, вновь погружаясь в созерцание заката. «А может, нерешительно начала женщина?» «Да нет глупостей!» Есть такие люди, что и сами с радостью замажутся, поймать их за тухи задние только громкие слова будет проблематично. Среди нас социалисты есть? Я самую немножечко анархист, весело отозвался Костасия улыбкой. Ты самую немножечко балбес, отзеркаляла улыбку жена. анархисты стихийные они а партийный или хотя бы идейный. Не без того, заулыбался Грек. — Сионист, — бухнул Концельсон. — Немножечко, но так и не везде. — Это на какой немножечко ты сионист? — повернулся Жук, недобро щури глаза. — На ту, — не пугаясь, ответил Беня, — шо про Палестину и собственное государство с переселением. А глаза Сергея потухли, и на лице снова проступила печать усталости. — В этой части я тоже сионист. — Я... После недолгого молчания продолжил Жук. «Скорее... нет, чем да. Очень уж мне не нравится впихнутый туда интернационализм». панславизм Поинтересовался Бенни с еле заметной ноткой ехидного вызова в репловатом голосе. не Жук даже не повернулся. «Идея объединения славянских народов под главенством России заведомо утопична. У нас с народным благоденствием даже в собственной стране сложилось таки криво». «Куда уж там распространять наши криво народственные народы?» «Так и да», — согласился Бенни уже без нотки. «По этой части у нас все больше монархисты при царя-батюшку, но без царя в своей голове». «Или», — он пыхнул дымом, — «республиканцы, напрочь оторванные от народа». «Ну так как?» — прервала их женщина. «Все-таки спорить или думать?» «Красные бригады?» — нерешительно предложил Косты. Ну, если таки совсем далеко от нас. «Я таки да», — согласился Бенни. «Пусть ищут черную кошку в темной комнате», — ответил Жук. «Особенно, если ее там нет». Единогласно. Устало подвела итог София. «Ой, ой, вы, доченька!» Полный горе пронзительный женский крик ввинтился в небо, и голуби закружились над двором колодцем. «Люди!» Полная некрасивая женщина вывалилась во двор, оглашая его рыданиями. «Ваша дочь!» Она громко расплакалась, отстраняя от себя многостраничное письмо. «Рива, Ривочка!» – захлопотал вокруг нее соседка. «Ты чего?» «Да... да да Заплаканная женщина протянула письмо, и соседка, пробежав глазами, тряхнула головой и начала читать всему почти что двору, высыпавшему на чужую беду. «Извещаем вас!» Пронзительный голос разносился далеко. «Что ваша дочь Сара стала жертвой работорговцев!» – читал звонким голосом молодой парнишка на другом конце Одессы. Похожие письма получили, как выяснилось позже, больше двухсот человек. «Уничтожили костяк банды!» В письмах приводились имена с доказательной базой. «Соучастники, подельники и заказчики», жестяным, помертвевшим голосом читал пожилой мужчина, перед собравшимися в пересыпе рабочими, «остаются на суд жителей Одессы». В «Условиях, когда полиция и суды заняты не охраной общественного порядка, а...» охраны существующего строя мы вынуждены взять дело в свои руки!» Перед глазами полицмейстера прыгали буквы, и он ненадолго отложил письмо, отпив тепловатую воду прямо из горлышка графина, постукивая зубами о хрусталь. «Красные бригады...» «Не было...» «Ничего не было! Никаких писем, записок, бумаг!» Метались отчаянные мысли в голове сидевшего в приемной адъютанта, до которого доносились обрывки слов из присланного многостраничного документа для пущей выразительности, зачитываемые начальником вслух. «На почте затерялось!» — промотал он, наконец. «Да, почта!» «Все наличные силы!» — докладывал полицемейстер одесскому градоначальнику Зеленому по телефону. «Так точно ваше превосходительство!» «Тянуть все наличные силы! Да? матросы из судов? Слушаюсь!» Обложенный по телефону матов он подскочил, вытянувшийся во весь рост и потея. «Красные бригады! Что вас?» Грязно вырыгался полицмейстер, положив наконец трубку и дергая тугой ворот. Красное от жары и разноса лицо дернулось внезапно, и полицмейстер мягко осел на пол. Сердце. Адъютант решился потревожить его только через полчаса, но к тому времени события в городе вышли из-под контроля властей. Собравшиеся на Молдаванке и пересыпи толпы решительно настроенных людей не ограничились указанными в письме адресами. Бандитам, живущим среди людей, но поперек людских законов досталось сполна. Их терпели до поры, но теперь крышку с котла сорвало самым решительным образом. Несколько десятков человек толпа забила насмерть, а много больше избила до полусмерти. Или «Повесить!» И через сук ближайшего дерева перекидывалась верёвка, а минуты позже на её конце уже сучили ногами, под которыми расплывалось мокрое пятно. «Нет!» — визжет немолодая женщина, рвущаяся из рук крепких мужчин. «Сыночка, будьте вы прокляты! Что вы и дети ваши?» и... Выстрел. И во лбу женщины появляется маленькая дырочка, а молодой мужчина, нервно скалясь окровавленным ртом, уже прячет миниатюрный пистолет в кармане брюк. «Невеста, сыночка ее», — глухо пояснил он, — «нельзя таким жить». Попытки поджога бандитских квартир и домов жестко пресекали лидеры стихийного протеста, но они не препятствовали сжиганию бандитского имущества на больших кострах, разводимых на улицах. Люди выкидывали из квартиры домов одежду, мебель и даже пуховые перины. А внизу их ломали, рвали и только потом в костер. Вставай, проклятие заклеменный! Надсадно начал пожилой мужчина, пытаясь перекричать шум толпы, но быстро раскашлялся до слез в глазах. Сплюнув кровью в платок, он пошел дальше молча. Несколько раз в толпе пытались петь «Интернационал», но понимание и поддержки эта инициатива не встретила. Отдельные энтузиасты пели революционные песни, но слышали их разве что ближайшие соседи. На улицы вышли не революционеры, а быватели. Рабочие поселки Одессы выплеснули на улицы толпы злых, решительно настроенных людей, двинувшихся на чистую сторону города. Редкие полицейские не сдерживали толпу, а войска и матросы решительно запаздывали – Успев перекрыть только порт и ряд стратегически важных мест Одессы. «Зеленой, отставку! Зеленова, под суд!» Часть толпы отделилась и направилась к резиденции градоначальника скандируя требования. Они посчитали, что если градоначальник известный взяточник и вор, так распустил полицию, то он и есть главный виновник. Подавляющая часть одесситов настроена более конкретно. Обыватели, далекие от каких бы то ни было политических требований. Большая часть, указанная в документах людей, из чистой части Одессы не встретилась с погромщиком. Кто-то был на службе, кто-то успел заблаговременно эвакуироваться, предупрежденный по телефону из канцелярии градоначальника или полицмейстера. «Лёва!» – перекрикивался на Большой Арнаутской с приятелем немолодой одессит, вполне благонамеренный обыватель, которого просто допекло. «Всё. Кто бы мне сказал, что я буду участвовать в погроме, так я дал бы ему адрес хорошего доктора». «Хороший доктор понадобится нам всем, если мы столкнёмся с войсками», — отозвался совершенно незнакомый человек. «И вот у меня есть такие визитки хорошего врача и моего кузена по совместительству. Интересует?» «Дочка! Дочка Кацмана! Главного уроба торговцев!» — загудела толпа, когда со второго этажа на руки погромщиков скинули молоденькую питанную девицу. Та визжала от страха, озираясь вокруг глазами насмерть перепуганного животного. По виду она совершенно не пострадала, и даже модная шляпка чудом удержалась на курчавых волосах. — А меня, дочь, кто вернет? — завизжала внезапно полная женщина, винтившаяся поближе. — На, тварь! — короткое движение рукой с зажатой в ней склянкой и дикий визг девушки, схватившейся за лицо. «А, тварида!» — голос мстительницы полон ветхозаветной правды. «Живи теперь, поуродованный!» Поручик еще раз оглянулся назад и едва удержал лицо от злой гримасы. «Матросы! Стоят, скоты! Переминаются! Толку-то, что от винтовки раздали, если стрелять толком не умеют! А главное, и не желают!» Это не невымуштрованные солдатики из одесского гарнизона, привыкшие бояться кулака фельдфебели, пуще неприятельских пуль, а ротного командира, ставящего повыше бога. Ишь, без чести им народ разгонять. Даже и не скрывают... Скоты. Набрались фанаберии дурной от флотских офицеров. Это даже. Отдай приказ, так не выполнят, небось. А как хорошо было бы... Пли! Ишь, таки! Коротким колее и гнать, гнать толпу, забывшись в место черни. Придется действовать мягко, договариваться. У поручика на нервной почве разом заболели все зубы. А ведь если бы не эти вахлаки, а его рассуждающие солдатики, эх, мог бы и орден получить за решительность».